Полночь Прохор постучал к приставу. — Кто там? Отопри — Отопри! Прохор вошел с волком. Наденька схватилась за голову, она старалась улыбнуться, но широко открытые глаза ее враз налились мутью страха. — Вы убить меня не можете. И Прохор сел в угол за стол. — Волк разорвет вас обоих. Кроме того, я неплохо стреляю и вообще вас не боюсь. Он положил возле себя браунинг. Пристав запахнул халат и переглянулся с Наденькой. Наденька холодела, у пристава шевелились усы и подусники. — Прости, Прохор Петрович, но я догадываюсь, что ты сошел с ума. — С вами сойдешь. Мрачно, однако, спокойным голосом ответил Прохор.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 Не ты меня, а я тебя погублю. — Не так-то скоро. — В три дня! — грохнул кулаком Прохор. Волк вскочил. Пристав захохотал испуганно, сказал, — Чудак, барин! Наденька стонала и поплевывалась во сне. Часы захрипели и пробили два ночи. Вьюга визгом облизывала окна.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 Я тебе переплатил больше пятидесяти тысяч рублей. Я считаю, что этой суммой совершенно довольна, чтобы выкупить те документы против меня, которые у тебя в руках. Итак, я жду от тебя документов. Пристав так порывисто вскочил, что опрокинул преддиванный стол с фарфоровой вазой, обернулся к Прохору,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 Мой дружеский совет — стреляйся.